Но вы уже ничего не слышите. Вы тоже исчезли, забились в угол, крепко прижавшись друг к другу. Это и есть наш ответ? Вы хотите сказать, что и у живых есть язык без слов, на котором нельзя писать книги? Зато можно жить, миг за мигом, ничего не отмечая и не запоминая? Вначале существует бессловесный язык живых тел. Именно это должен, по-вашему, признать Уци Туци? Следом возникают слова, с их помощью пишутся книги и предпринимаются тщетные попытки перевести тот мертвый язык. Затем «Все кемерийские книги не закончены!» — вздыхают уцитуцы, ибо они продолжаются там, на другом, безгласном языке. К нему отсылают все слова книг, которые по нашему представлению мы читаем. «По нашему представлению». Почему по нашему представлению? Мне нравится читать, читать на самом деле, — это уже говорит Людмила, — убежденная пылка. Она сидит напротив профессора, одета просто и элегантно в светлое платье. Вот так же светло и просто она смотрит на мир, увлеченно принимая все, что он предлагает ей и потому отдаляя от себя эгоцентрическую бездну самоубийственного романа, в конце концов срывающегося в нее. В ее голосе ты ищешь подтверждение твоей потребности приобщиться к вещественному миру, читать только то, что написано, и ничего больше, навсегда изгнать вечно убегающие от тебя призраки. И пусть ваше объятие признайся в этом, состоялось лишь в твоем воображении, это все же объятие, и оно может свершиться на его в любую минуту. Людмила неизменно опережает тебя, по крайней мере, на шаг. Приятно сознавать, что есть книги, которые я еще прочту, говорит она в полной уверенности, что силе ее желания соответствуют реально существующие, конкретные, хоть и неизвестные предметы. За такой женщиной тебе не угнаться, ведь она постоянно читает какую-то другую книгу, помимо той, что у нее перед глазами. Этой книги, собственно, еще нет, но так как Людмиле этого очень хочется, она не может не появиться. Профессор сидит за своим письменным столом. В конусе света настольной лампы выступают его ладони. Они то ли приподняты над закрытым томом, то ли легонько касаются его, будто печально лаская. «Чтение», — произносит он, — «это вот что. Есть нечто, данное в виде письма. Твердый материальный объект, который нельзя изменить. Через него мы сравниваем себя с чем-то иным, чего с нами нет, и что составляет мир нематериальный, невидимый, потому что он остается уделом догадок и воображения, или потому что он был, и теперь его уже нет, он миновал, рассеялся» безвозвратно затерялся в край мертвых. Или пока еще нет. Ведь это нечто желаемое, пугающее, возможное или невозможное, — вставляет Людмила. Читать — значит идти навстречу чему-то, что скоро сбудется, но пока никто не знает, что это будет. Ты видишь, как читательница простерла взор за пределы печатной страницы и различает на горизонте корабля освободителей или поработителей ураганы и штормы. Я мечтаю о такой книге, в которой ощущалось бы медленное нарастание сюжета, подобное глухим раскатам далекого грома, исторического сюжета, повествующего о судьбах людей. Пусть это будет роман, который вызовет у меня настоящее потрясение, пока еще безымянное и бесформенное. Ай да сестричка! А ты, я вижу, делаешь успехи. Между шкафами возникла девушка с длинной шеей, птичьим лицом, твердым взглядом, обрамленным оправой очков, пышным крылом кудрявых волос, в широкой блузе и узких брюках. Я как раз пришла сообщить, что нашла роман, который ты ищешь. Это именно то, что нужно для нашего семинара по феминистскому движению. Приходи, если хочешь послушать, как мы будем его разбирать и обсуждать. — Только не говори, — восклицает Людмила, — что ты тоже раздобыла над крутым косогором склонившись, незаконченный роман кимирийского писателя Упко Ахти. У тебя неверные сведения, Людмила. Роман тот самый, но он доведен до конца и написан не на Киммерийском, а на кимберийском Позднее название изменилось на не страшась ветра и головокружения, и автор подписался псевдонимом Ворс Вильенди. Это фальшивка, вопит профессор Утсы Тутсы. «Пресловутая литературная подтасовка. Речь идет о поддельной рукописи, распространенной кимберийскими националистами во время антикимберийской кампании в конце Первой мировой войны. За спиной лотарии выстрелы ширенга, передового отряда девиц невозмутимо ясным взглядом. Взглядом слегка настораживающим, оттого вероятно, что он слишком ясен и невозмутим. Между ними проталкивается бледный, бородатый человек с ехидными глазками и скривившимся ртом, на котором отпечаталось выражение постоянного недовольства и разочарования. «Весьма сожалею, что вынужден возразить», — Многоуважаемому коллеге, — говорит он, — но достоверность означенного текста доказана обнаруженными недавно рукописями, которые тщательно скрывались в кемерийских архивах. — Меня поражает, Галлигани! — с дрожью в голосе отвечает у что ты ставишь на карту авторитет кафедры геруло-ойродских языков, — и литератур ради какой-то дешевой мистификации. Не говоря уже о том, что здесь замешаны территориальные притязания, не имеющие даже отдаленного отношения к литературе. — Умоляю тебя, уцитуци! — отзывается Галлигани. — Не стоит не наш спор до такого уровня. Ты прекрасно знаешь, что я далек от кимберийского национализма, точно так же, как и ты, надеюсь, далек от кеммерийского шовинизма. Если сопоставить духовное начало обеих литератур, то поневоле задаешься вопросом, который из них идет дальше по пути отрицания ценностей. кеммерийско киммерийская полемика, похоже, не очень-то трогает Людмилу, поглощенную одной-единственной мыслью, как продлить прервавшийся роман. Неужели лотария права? — спрашивает она тебя в полголоса. — Пусть. Это было бы даже хорошо. Главное, чтобы начало, которое мы услышали, имело продолжение. И неважно, на каком языке. Людмила обращается к сестре Лотаре. — Сейчас мы идем на семинар. — Есть желание? Присоединяйся. Мы будем обсуждать роман вильенди Можешь пригласить своего знакомого, если ему, конечно, интересно. — Итак... Ты призван под знамена лотарий. Ее когорта занимает позицию вокруг большого стола в просторной аудитории. Тебе с Людмилой хотелось бы оказаться как можно ближе к толстой тетради, которую лотария положила перед собой. По-видимому, в ней и содержится искомый роман. Мы благодарны профессору кимберийской литературы Галлигани вступает лотария, за любезно предоставленный нам редкий экземпляр романа «Не страшась ветра и головокружение», а также за согласие лично выступить на нашем семинаре. Хочу особо подчеркнуть эту открытость профессора, вдвойне ценную для нас на фоне того непонимания, с которым мы столкнулись у некоторых преподавателей схожих дисциплин, и лотария бросает выразительный взгляд на сестру, недвусмысленно намекая на уцитуции. Для общего представления о романе профессора Галли Гани просят вкратце рассказать об истории его создания.